текстиль для кровати и дивана. Кровать, застеленная как в дорогом отеле, абсолютный must-have современного интерьера спальни. Она задает статус всей комнате, и от одного взгляда на нее мы сразу вспоминаем то прекрасное чувство уюта и расслабления, что знакомо нам по отдыху в хороших отелях. Едва мы получаем карточку от номера, мы ждем, как войдем туда и окунемся в релакс. Как же создать такой же непревзойденный статусный уют у себя дома? В первую очередь разберемся, какие детали текстиля используются в отельном застели кровати. Пылевая юбка нужна для классических кроватей на ножках. Она прикрывает нижний матрас, ножки кровати и не пропускает пыль под нее. Если у вас кровать со сплошным основанием и мягкой текстильной обивкой, использование юбки не обязательно. Наматрасник защищает матрас от загрязнений. Рекомендуется приобретать наматрасник с непромокаемой основой. Постельное белье. Наиболее дорого смотрится текстиль из сатина, однако также популярен лен и качественный хлопок. Декоративное покрывало. закрывает большую часть кровати, придает ей стильный и опрятный вид. Плет или дорожка кладутся на покрывало в изножье в качестве акцента. Плет удобен тем, что можно прикрыться им, если решили отдохнуть на кровати днем и не хотите ее расстилать. Подушки их может быть от четырех до семи разного размера и дизайна в зависимости от вашей фантазии и размера кровати. Как их правильно расположить, смотрите на схемах из PDF приложения к данной аудиокниге. Существуют две традиции застила кровати. Наиболее пышно смотрится английский классический з а с т и л В нем покрывало свободно свисает фалдами с кровати, а поверх него кладется дорожка или декоративный плед. о т е л ь н ы й з а с т и л в современном стиле предполагает, что покрывала аккуратно с натяжением подворачивается под матрас. Чтобы красиво застелить кровать, первое: наденьте пылевую юбку, если она будет использоваться в вашем дизайне, и на матрасник. Второе: накройте кровать п р о с т ы н е й так, чтобы ее центр совпадал с центром матраса. Заправьте простыню под матрас у изголовья кровати. Третье. С натяжением гладко заправьте нижнюю часть п р о с т ы н и так, чтобы оставшиеся боковые части свисали вниз вертикально. Затем подогните под матрас и их, завернув аккуратно уголки. Четвертое. Поверх простыни п о с т е л и т е одеяло. Если оно шире или длиннее матраса, загните аккуратное лишнее, с в е с ь т е одеяло с кровати или заправьте под матрас. В английском классическом з а с т и л е принято, чтобы одеяло было отвернуто от изголовья на ширину подушки. Пятое. Составьте композицию из подушек и постелите поверх покрывала декоративную дорожку или плед. Декоративные подушки также необходимы, чтобы завершить картину уюта в гостиной, в детской или в зоне для чтения. На схеме из PDF приложения к данной аудиокниге показаны основные правила оформления подушками дивана в гостиной. Начинать всегда нужно с подушек по краям и двигаться к центру. Если стиль интерьера не предполагает пышного декора, можно ограничиться двумя-тремя подушками. Для о д н о с п а л ь н о й детской кровати стандартный набор: основная подушка, декоративная подушка и в а л и к В кресле для чтения достаточно одной или двух подушек в зависимости от стиля интерьера и размера кресла. Обратите внимание: если вашему интерьеру больше подходит классический з а с т и л обязательно выберите одеяло, которое будет свисать по бокам. Чем больше оно перекроет боковины матраса, тем шикарнее будет смотреться з а с т и л Если же вы предпочли отдельный з а с т и л то ширина одеяла и покрывала должна быть не меньше ширины матраса плюс две высоты боковины и плюс 20 сантиметров на заправку.